Глава 14, в которой Серега узнает кое-что полезное о политике и выслушивает еще одну версию гибели вещего Олега. Превращение Сереги в варяга Ваташкой гораздо было принято одобрительно, а мышь вообще был в восторге. Единственный, кому пришелся не по душе новый имидж Духарева, был сам Горазд. Был ты наш Кривич, а стал кто? Стал варяг, отрезал, как будто выросший из-под земли устах. Коль ты хочешь что плохое о варягах сказать, говори. Гораст поглядел на своего собственного наемника, сплюнул, толкнул коня пятками и ускакал вперед. Устах дернул крашенный ус. Гораст муж добрый, только... Варяг ухмыльнулся. Кривич! Втемяшилось ему, что его родовичи и славян лучшие. Устах согнул палец крючком, постучал по ладони. Да ему просто долю князю платить жалко, возразил Духарев и тоже ухмыльнулся, поскольку не забыл, какие темы толкал купец, когда Духарев, связанный, бежал за его повозкой. Что-то он тогда не называл Серегу нашим и Кривичем, а называл чужаком и определял не в национальные герои, а в рамейские рабы. Кривич, не Кривич, а посулят гораздо цену хорошую, он половину своих родичей продаст. Ты не прав, Серегей, покачал головой устах. Есть у гораздо челядники Кривичи, да, но чтоб он их на торг ставил, я не слыхал. А что Горазд, Долю княжью платить не хочет, так тут ты прав, и он прав. При Олеге с Ромеями торговать выгоднее было. Боялись его крепко, и рота у Ромеев с Олегом была одна, а с Игорем уже другая. Олег их бил, а Игорь так пощипал немного. А с гостей, таких как наш Гораст, берет против Олега вдвое. Эх, какой князь был! Устах вздохнул. Велик был, мудр. А погиб глупо. Почему глупо? – спросил Духарев. Я слыхал, его в степях подстрелили. Так говорят, вздохнул Устах. Но ты теперь варяг, тебе правду скажу. Ее немногие знают, только те, что с Олегом тогда ходили. Мой отец из Олеговых русов. Он мне и рассказывал. Варяг придержал коня, который все прорывался обогнать Серегиного пепла, и продолжил, немного понизив голос. Олег тогда к хузарскому Хакану ходил. История вещего Олега в версии варяга Устаха. Олег-князь тогда к хузарскому Хакану ходил. О дорогах договариваться, кто и где их держать будет. Раньше хузары все пути держали, да на нашу Русь глядели гневно, что дан теперь поляне да прочие не им, а нам платит. Но когда самого Хакана печенеги щипать стали, не до старых обид ему стало. А ведь сказал ему Волох еще в Киеве, не ходи, сгибнешь, за коня смерть получишь, а конь у Олега хорош был, таких С восхода везут, а у Рамеев продают за серебро по весу. Олег его от рамеев и привез. Волох сказал, смерть примешь. Да разве такого, как Олег, Ирием застращаешь? Сказал, я сам ведун, сам знаю, где моя гибель бродит. Может, и знал. С Хаканом у них хорошо сладилось. Но Олег на радостях ему своего коня и подарил. Может, вспомнил Волоховы слова, потому и отдал. И Хакан его отдарил щедро. Привел к наложницам своим, из тех, с кем еще не возлежал. Выбирай, говорит, какая глянется. Олег и выбрал. А девка, змея, его ночью и убила. Наши утром в шатер вошли. Олег мертвый лежит, синий весь, и девка мертвая жилы вскрыла. Так вот никто и не узнал, за что она его убила. Может, ее специально Хакан научил, предположил Серега. Устах покачал головой. Хакану-то зачем? Хакану с Киевом дружить хорошо. У хузар печенежские орды, что рогатина в боку. Не до нас им! Ну, бывало, бились они и с Олегом. Но ясно же, что чем друг у друга стада до табуны угонять, куда веселей ромеев замашну щупать. Да и бились они чаще по научению тех же ромеев. А Киеву со степью ссорится тоже не с руки. Уйдет князь с Русью в поход или в набег, а степники уже под киевскими стенами. И девка-то ромейкой была! «Вот и смекай!» Серега подумал и спросил. «А Игорь? Он тоже с Хазарами дружит?» «Игорь?» «Нет», — устах качнул головой. «Игорь ни с кем не дружит». «Почему?» «Жаден слишком». «Вот слыхал, как он на Ромеев в первый раз ходил?» «Как побили его?» «А почему побили?» «Слыхал?» «Потому что с малой дружиной ушел». А почему с малой? Да чтоб добычей не делиться. Олег войско по всей своей земле набирал. А Игорь, даже когда по второму разу на царь-город ходил, да понял уже, что одними гриднями ромеев не повоюешь, и тут извернулся. Печенегов в союзники взял. Волков степных удумал на сворку взять. Ну и купили их ромеи всех. Что Печенегов? Что дружину Игореву? Посулили им малую дань, они и согласились. А но ведь как? Каков князь, такова и дружина. Лучше, говорят, малая дань без боя, чем большая сеча. В сече-то неизвестно, кто победит. А тут еще печенеги того и гляди, в спину ударит за ромейское золото. Вот свинельт, воевода княжий, тот молодец и силы не обижен и к своим щедр. У него отроки в шелках ходят, а у Игоря Гридни в холстине. Иной раз сыне не поймешь, грид это или разбойник с тракта. Фу, ты! Вот это точно, подумал Духарев, вспомнив тех, кто грабил кузнеца. Значит, сказал он, больше всех от смерти Олега получил Игорь. Устах Поскреб затылок. А ведь точно, согласился он, Стол в Киеве он получил. Только Игорь, Хоть и жадин, жаден Акинурман, А все ж варяг по крови. Олег его в Киев на руках внес. М -м, не мог он Олега сгубить. Да и повадка эта не наша, а ромейская. Тебе видней, согласился Духарев. И вдруг... Со всей отчетливостью, как в тот раз на распутье, понял – он прав. Он, а не устах. Кто бы ни осуществил убийство, но сделано это с подачи нынешнего киевского князя. Типичная заказуха. Эта уверенность знания второй раз потрясла Серегу больше, чем сам открывшийся факт. Да и что в этом факте неожиданного? Это здешним парням с их благоговейным отношением к родичам и обязательствам факт сей кажется психологически невероятным. Но Серега – выходец из общества с совершенно другой моралью. Из общества, где князьями становятся именно те люди, которые легко забывают о родстве и обязательствах, когда речь заходит о деньгах или власти. И как же поступить самому Духареву? С одной стороны, знание психологии киевского князя может стать неплохим подспорьем, если Серега поступит к нему на службу. С другой стороны, это там, откуда Серега ушел, у него не было выбора. Один говнюк стоит другого. А здесь, слава богу, выбор пока еще есть.